Я последовал за ним в большую галерею, где находилось много книг в прекрасных переплетах. Но, судя по пыли, покрывавшей их обрезы, открывались они редко. Можете судить о моем восторге, когда одним из первых томов, вынутых мной из шкафа, оказался Катехизимус Самагитикус. Я не мог сдержаться и спустил радостный крик. Вероятно, на нас действует какая-то таинственная сила притяжения, которую мы сами не сознаем.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 попадает тогда из огня да в полымя. Оно принуждено бежать в человеческие области, и немногие это выносят».